Улицы Москвы Дорогие москвичи! Почти каждый день большинство из нас Проходит по тем или иным улицам, площадям и переулкам Нашего прекрасного города За спешкой повседневных дел Далеко не все замечают ту так называемую память места, Что сохраняет родная московская земля И архитектурные памятники, и имена известных жителей И просто старинные предания и были, рассказывающие о прошлом «Улицы узкие у нас, широка у нас летопись улиц», заметил еще в XIX столетии один московский поэт. Как раз «Летописи» и посвящается книга, с которой предстоит познакомиться читателю. Это взгляд на современную Москву из ее прошлого, рассказ художников, фотографов, историков, Всех тех, кто на протяжении столетий оставался неравнодушен к истории и к настоящему нашей столице. Немаловажно и то, что к летописи московских улиц, пусть самой краткой, приложила руку общество «Старая Москва», старейшая краеведческая организация города, созданная в далеком 1864 году при Московском археологическом обществе, а в качестве отдельной единицы, существовавшая с декабря 1909 года. В настоящее время Старая Москва активно работает при Государственной публичной исторической библиотеке Российской Федерации. Хочется от души пожелать читателям интересного путешествия по улицам Москвы и по страницам этой книги заместитель председателя Московской городской думы, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Москве, заведующий кафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Орлов.